Причины движения 31 мая Каждый день в течение первых пяти месяцев 1793 года борьба между Горой и Жерондой становилась все ожесточеннее по мере того, как три великих вопроса яснее и определеннее выступали перед Францией. Во-первых, будут ли уничтожены без выкупа все феодальные повинности? Или же эти пережитки крепостного состояния будут по-прежнему парализовать земледелие и причинять периодические голодовки в деревнях? Вопрос громадный, жизненный для 20 миллионов сельского населения, в том числе и для всех тех, кто покупал национальные имущества, конфискованные у духовенства и эмигрантов. Во-вторых, останутся ли сельские общины в обладании мирскими землями, которые там и сям они отобрали назад у помещиков, захвативших эти земли? Будет ли признано право вернуть себе бывшие мирские земли за теми общинами, которые еще этого не сделали? Будет ли признано право на землю за каждым гражданином? Наконец, в-третьих, будет ли введен закон о максимуме, то есть такса на хлеб и на другие припасы первой необходимости? Эти три вопроса были жизненными вопросами для Франции, и они делили страну на два враждебных лагеря. Лагерь собственников и лагерь тех, у кого ничего не было. Тех, кто богател, несмотря на народную нищету, на голод и на войну, и тех, кто нес всю тягость войны на своих плечах и простаивал часы, а нередко и целые ночи напролет перед дверьми булочных, И все-таки после этого возвращался домой без самого необходимого куска хлеба. А между тем месяцы проходили. Пять месяцев, семь месяцев прошло со времени открытия конвента. И конвент ничего еще не предпринял для решения великих вопросов, поставленных революцией. Народные представители спорили. Спорили без конца между собой. Взаимное озлобление партий, из которых одна представляла богатых, а другая защищала интересы бедных, росло с каждым днем. И не предвиделось никакого выхода, никакого возможного соглашения между теми, кто защищал имущество, и теми, кто нападал на них. Правда, что и сами горцы, монтаньяры, не имели определенных воззрений по экономическим вопросам и делились на две группы. из которых одна шла гораздо дальше другой. Та группа, к которой принадлежал Робеспьер, была склонна к воззрениям почти настолько же благоприятным для собственников, как и жерандисты. Но как бы мало симпатичен ни был нам лично Робеспьер, нужно сказать, что он развивался вместе с революцией и что к страданиям народа он всегда относился сочувствием. Еще в 1791 году Он поднял в учредительном собрании вопрос о возврате общинам отобранных у них мирских земель. Теперь, когда эгоизм собственников и коммерсантизм буржуазии выступали все резче и резче, Робеспир открыто стал на сторону народа и революционной коммуны города Парижа, то есть тех, кого жерандисты называли тогда анархистами. «Продукты, необходимые для прокормления народа», — говорил он на трибуне в Конвенте. так же священная, как и человеческая жизнь. Все, что необходимо для сохранения жизни, составляет собственность, принадлежащую всему обществу. Один только избыток составляет частную собственность, и только этот избыток может быть предоставлен торговле. Нельзя не пожалеть, что это коммунистическое начало не стало лозунгом социалистов XIX века вместо государственного коллективизма. предложенного Пекером и Видалем в 1848 году. Как много для будущего могло бы сделать движение Парижской коммуны 1871 года, если бы оно признало, что все необходимое для сохранения жизни так же священно, как и самая жизнь человеческая, и составляет общую собственность всего народа, если бы своим лозунгом оно провозгласило общину, организующую потребление и благосостояние для всех. Везде и всегда революции делались меньшинством. Даже среди тех, кому революция приносит прямые выгоды, всегда встречается только меньшинство, готовое отдаться ей. Так было и во Франции в 1793 году. Как только королевский деспотизм был низвергнут, в провинциях сейчас же поднялось движение против революционеров, которые казню короля бросили вызов всей Европе. «А, злодеи!» — говорилось в дворянских замках, в салонах буржуазии, на съездах духовенства. Они посмели это сделать. Они, стало быть, ни перед чем не остановятся. Они нас ограбят и нас тоже гильотинируют. и загоровы контрреволюционеров стали вестись повсеместно с усиленным рвением. Римская церковь, все европейские дворы, английская буржуазия все принялись за общую работу подпольных интриг и пропаганды, чтобы организовать контрреволюцию в самой Франции. Приморские города, как Нант, Бордо и Марсель, где имелось много богатых коммерсантов, Леон, промышленный город, занятый производством предметов роскоши, торгово-промышленные города, как Руан, стали могучими центрами реакции. Целые области обрабатывались священниками, дворянами и вернувшимися под чужими именами, а также английским и орлеонистским золотом и эмиссарами из Италии, Испании и даже из России». Для всей этой массы контррилюционеров жерандисты служили соединительным звеном. Роялисты, помнее, прекрасно поняли, что, несмотря на свой поверхностный республиканизм, жарандисты будут их союзниками, что к этому вела их логика их партии, которая всегда сильнее ярлыка партии. И народ тоже прекрасно это понял. Он понял, что покуда жарандисты останутся преобладающей партией в конвенте, никаких истинно революционных мер нельзя будет принять, и что война, которую эти сибориты будут вести полигоньку, затянется без конца и в корень стащит Францию. И по мере того, как необходимость очистить конвент, то есть удалить из него жирондистских вождей, становилась очевиднее, народ стал организовываться для борьбы против жирондистов и филиянов на местах, в провинциальных городах и по деревням. Выше было уже сказано, что директории департаментов примечание они соответствовали приблизительно нашим губернским земским управам, директории же округов соответствовали уездным земским управам, были большей частью проникнуты реакционным духом. Большинство директорий округов тоже принадлежало к тому же направлению. Но муниципалитеты, городские и деревенские, созданные законом 22 декабря 1789 года, были более близки к народу. Правда, что летом 1789 года, когда их назначала сама вооружавшаяся буржуазия, городские муниципалитеты в некоторых областях зверски отнеслись к крестьянским восстаниям. Но по мере того, как развивалась революция, муниципалитеты, выбранные, а иногда и просто назначенные народом, часто среди грохота восстания и всегда находившиеся под надзором народных обществ, принимали более революционный характер. В Париже раньше 10 августа Совет коммунно был буржуазно-демократического направления. Но, как мы видели, в ночь на 10 августа новая революционная коммуна была избрана секциями. Примечание. Совет коммуны или ее генеральный совет постоянно назывался в документах того времени просто коммуна. И хотя конвент по настоянию жирандистов сменил эту коммуну, но новая коммуна, избранная 2 декабря 1792 года, и имевшая мэром Паша, прокурором Шамета и помощником прокурора Эбера, была откровенная революционного направления. Нет никакого сомнения, что собрание городских чиновников, облеченных такими широкими разнообразными полномочиями, как Совет коммуны города Парижа, хотя оно было революционного происхождения, все-таки неизбежно приняло бы мало-помалу умеренный бюрократический характер. Но революционная деятельность парижского народа выражалась главным образом в его секциях, а в секциях революционный дух сохранился гораздо дольше. Впрочем, и секции тоже, по мере того, как они присвоили себе полицейские обязанности, право выдавать аттестаты гражданства, картес Джуэйс, свидетельствующие, что такой-то гражданин не конспиратор-раэлист, выбор волонтеров, отправлявшихся сражаться в вандее против восставших крестьян и тому подобное. А тем более с тех пор, как Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности постарались обратить секции в свои полицейские органы. Секции тоже со временем обращались понемногу в бюрократические учреждения. так что в 1794 году некоторые из них были уже центрами объединения для революционной буржуазии. Но в 1793 году секции еще были в руках народа и оставались вполне революционными. Притом рядом с коммунной и ее секциями возникла целая сеть народных и братских обществ, а также образовались революционные комитеты – которые в течение второго года республики 1793-1794 были еще центрами революционного действия. Все эти группировки объединялись между собой либо для определенных временных целей, либо для настоящего совместного действия. И они вступали в переписку с 40 тысячами коммунами и секциями по всей Франции. С этой целью было даже организовано особое бюро корреспонденции. Таким образом создавалась совершенно новая добровольная организация. И когда мы изучаем эти группировки, эти вольные соглашения, мы видим в них то, что теперь проповедуется во Франции анархистами. не подозревающими, что их деды уже практиковали подобные соглашения в такую трагическую минуту, как первые месяцы 1793 года. Большая часть историков, сочувствующих революции, когда не доходит до трагической борьбы, завязавшейся между горой и Жерондой, останавливаются слишком долго, по моему мнению, на второстепенных причинах этой борьбы. Так они придают слишком много значения так называемому федерализму жерандистов. Правда, что после 31 мая, когда во многих департаментах вспыхнули жирандистские и раэлистские восстания, слово «федерализм» стало в документах того времени главным обвинением горцев против жерандистов. Но это слово было в сущности не что иное, как боевой лозунг, кличка, удобная для обвинения в враждебной практике. Как таковая она имела успех, но в действительности федерализм жирандистов состоял вовсе не в политической теории, известной теперь под именем федерализма, а как это уже заметил Луи Блан в их ненависти против Парижа, в их желании противопоставить реакционную провинцию революционной столицы. «Они боялись Парижа, в том был весь их федерализм», — говорил Луи Блан. «Они ненавидели парижскую коммуну, они боялись влияния приобретенного коммунной, ее секциями, революционными комитетами и парижским народом вообще. Если они говорили о перенесении законодательного собрания, а потом и конвента в какой-нибудь провинциальный город, они делали это вовсе не из любви к автономии провинции». Их желание было поместить законодательное представительство страны и ее исполнительную власть посреди населения, менее революционного, чем население Парижа, и более равнодушного к политическим вопросам. Так поступала королевская власть в средние века, когда предпочитала зарождающийся город, королевский город, старым вечевым город, городам. Того же самого хотел Тьер в 1871 году. когда предпочитал держать палату в Бордо и Версале и противился перенесению ее в Париж. Примечание: когда жирандисты хотели собрать в бурже комиссаров от департаментов, они не ограничились бы этим перенесением, говорит Тибоду в своих мемуарах. Составился бы новый конвент. Наоборот, во всем том, что делали жирандисты, они показали себя такими же централистами сторонниками сильной центральной власти, как и горцы. Может быть, даже больше их, так как монтаньяры, приезжая в провинцию как комиссары конвента, опирались не на органы центральной бюрократии, не на директории департаментов и округов, а на местные народные общества и муниципалитеты. И если впоследствии жерандисты, изгнанные из конвента народным движением 31 мая, обратились к провинциям против Парижа, то поступили они так, чтобы направить против революционеров парижан, выгнавших их из, из конвента контрреволюционные силы буржуазии больших торговых городов и недовольных крестьян Нормандии, Британии, Вандеи. Но как только реакция взяла вверх девятого го Термидора 27 июля 1794 года и жирандисты вернулись к власти, они показали себя, как подобает партии порядка, еще более централистами, чем монтаньяры. Олар, который тоже довольно много говорит о федерализме жирандистов, делает, однако, одно очень верное замечание. Раньше, установление республики, говорит он, никто из жерандистов не выказывал никаких федералистических наклонностей. Барбару, например, высказывался вполне как централист, как видно из следующих слов, приводимых Аларом из его речи, произнесенных в департаменте буж дюрон Федеральное правительство, говорил он, непригодно для большой нации вследствие медленности исполнительных действий. вследствие множества инстанций и сложности механизма. В проекте Конституции, выработанном жирандистами в 1793 году, нет никакой серьезной попытки выработать федеративную организацию. Они остались в этом проекте централистами. Примечание. Мне неизвестно, чтобы кто-нибудь из них приписывал себе эту честь. Говорит Тибода, о так называемом федерализме жирандистов. Что касается Дамарата, то он совершенно откровенно выразился насчет этого в своем «Друге народа» 24 мая 1793 года. «Вожаков этой адской фракции часто обвиняли в федерализме. Я должен, признайся, что никогда не разделял этого чувства. Хотя мне и случалось воспроизводить это обвинение», – писал он. С другой стороны, Луи Блан слишком много говорит о горячности жирандистов, о честолюбии Брессо, столкнувшемся с честолюбием Робеспьера, о ранах, нанесенных ветреными жирандистами самолюбия Робеспьера, который потом не захотел их простить. И Журес тоже, по крайней мере, в первой части тома, посвященного им конвенту, выражает ту же мысль. что, впрочем, не мешает ему дальше, когда он доходит до борьбы между парижским народом и буржуазией, указать на другие причины этой борьбы, гораздо более действительные, с чем столкновение самолюбия и эгоизм власти. Нет спора, что горячность жерандистов, так картинно описанная Луи Бланом, и борьба чистолюбия существовали и делали столкновение более озлобленным, Но борьба между горой и Жерондой имела, как мы видели, основания несравненно более глубокие, чем какие бы то ни было личные столкновения. Эти основания, сам Луи Блан уже указал их, когда воспроизвел по Жерондисту гора речь, которую гора могла держать Жеронде. И вероятный ответ этой последней. Не вам, говорит Жиронда, управлять Францией, когда у вас руки обогрены кровью сентябрьские дни. Законодатели богатой и промышленной страны должны смотреть на собственность как на одну из самых священных основ общественного порядка. И не вам исполнять миссию, данную Францией своим законодателям, когда вы проповедуете анархию, покровительствуете грабежам и пугаете Собственников Вы призываете против нас Своих парижских убийц Мы призываем против вас честных людей Лес хонетес генс То есть Буржуазию всей Франции На что гора отвечает Мы обвиняем вас в том Что вы пользуетесь своими талантами Для своего личного возвышения А не для равенства Покуда король предоставлял вам управление Через посредство Назначавшихся вами министров Вы находили его достаточно хорошим владыкой. Вы никогда не питали мысли поднять Францию до великой будочности республики. Вы хотели сохранить в ней короля, у которого вы состояли бы мажордомами. Мы скоро убедимся в следующих главах, как верно было это последнее обвинение, когда увидим Барбару на юге Франции и Луве в Британии, идущих рука об руку с роялистами. и когда столько жерандистов вернутся к власти вместе с белыми после Термидорского переворота. Но продолжаем ответ горы. «Вы хотите свободы без равенства», — говорит дальше гора, «а мы хотим равенства, хотим, потому что без равенства мы не можем представить себе свободы. Вы государственные люди, вы хотите организовать республику для богатых, а мы люди не государственные». Мы ищем законов, которые извлекли бы бедных из нищеты и сделали бы из всех людей при всеобщем благосостоянии счастливых граждан и ярых защитников всеми обожаемой республики. Очевидно, здесь столкнулись два совершенно разных представления об обществе. Так и поняли борьбу горы Жеронды современники. Примечание. Можно было бы привести множество цитат в подтверждение. Следующие две могут быть даны как образцы многих других. Жирондисты хотели остановить революцию на буржуазии», – писал Будо. «Они хотели втихомолку устроить буржуазную аристократию, которая заступила им место дворянства и духовенства», – говорил Бурдон из «УАЗы» 31 мая в клубе якобинцев. В сущности, дело обстояло так. предстояло одно из двух или революция ограничится тем что не низвергла короля и не постаравшись даже закрепить свое дело глубоким переворотом в воззрениях нации в республиканском смысле не сделавши ничего чтобы заинтересовать народные массы в совершившемся политическом перевороте Она успокоится на этом первом своем успехе и предоставит Франции отбиваться, как она сможет, от нашествия немцев, англичан, испанцев и итальянцев, опирающихся на сторонников королевской власти внутри самой страны. Или же революция теперь же сделает попытку идти дальше в смысле равенства, как тогда говорили. Она закончит, наконец, дело уничтожения без выкупа феодальных прав, и возвратит общинам право на мирские земли, отобранные у них за последние двести лет. Она положит начало обобществлению земли, признав право каждого на землю. Она утвердит дело, начатое четыре года тому назад восставшими крестьянами, и с поддержкой самих народных масс будет искать, как вывести бедных из нищеты». Она попробует вести, если это будет возможно, не всеобщее равенство состояний, а благосостояние для всех, всеобщее благосостояние. И ради этого она вырвет власть из рук богатых и передаст ее в руки общин и народных обществ. Глубокое различие этих двух воззрений уже объясняет вполне кровавую борьбу, которая началась после падения королевской власти в Конвенции. а с ним вместе и во всей Франции. Все остальные причины, обострявшие борьбу, имеют лишь второстепенное значение.